Часть третья. Глава 1. Жилище метро René, парфюмера королевы матери. В те времена, о которых мы повествуем нашему читателю, в Париже для перехода через реку из одной части города в другую было только 5 деревянных и каменных мостов. Все пять мостов вели к центральной части города. Это были мост в Мельниках, Рыночный, мост Собора Богоматери, Малый мост и мост Святого Михаила. В других местах, где требовался переезд, ходили паромы, плохо ли, хорошо ли заменявшие собой мосты. На мостах стояли дома, как до сих пор еще стоят во Флоренции. Из всех пяти мостов Имевших каждый свою историю, пока займёмся только одним мостом Святого Михаила. Мост Святого Михаила был выстроен из камня в 1373 году. Несмотря на его видимую прочность, разлив Всено 31 января 1408 года его разрушил, но не весь. И в 1416 году он был переделан в деревянный. В ночь на 16 декабря 1547 года его опять снесло. Около 1550 года, то есть за 22 года до событий нашего повествования, мост вновь перестроили из дерева, и хотя теперь он требовал поправки, его считали ещё крепким. Среди домов, стоявших по краям вдоль моста, против островка, на котором в свое время сожгли тамплиеров, а теперь покоятся у стоя нового моста, обращал на себя внимание дом, обшитый досками, с широкой крышей, нависавшей над ним, как будто века над огромным глазом. Единственное окошко второго этажа, над крепко запертым окном и дверью в нижнем этаже светилось красноватым светом, привлекавшим взоры прохожих к низкому широкому фасаду, с пышной золочёной лепкой, выкрашенному в синий цвет. Верхний этаж был отделён от нижнего своеобразным фризом с изображением целой вереницы чертей в самых забавных положениях. А между фризом и оконцем в нижнем этаже протянулась вывеска в виде широкой тоже синей ленты с такой надписью: Rene Guerintietz, парфюмер Её Величества Королевы Матери. Дверь этой лавочки, как мы сказали, была плотно закрыта и заперта засовами. Но лучше, чем засовы, предохраняла лавку от ночных налётов славы её хозяина настолько страшная, что все проходившие по мосту Святого Михаила описывали на этом месте дугу к противоположной стороне моста, точно боясь, как бы запах всяких благовоний не дошёл до них сквозь стену. Больше того, соседи справа и слева от дома парфюмера, несомненно опасаясь дурной огласки от такого соседства, один за другим поудирали из своих квартир, как только мэтр Ренне поселился на мосту Святого Михаила. И таким образом оба дома, примыкавшие к дому Ренне, уже давно были покинуты жильцами и околочены. Однако, несмотря на заброшенность и запустение этих домов, ночные прохожие видели в них пробивавшиеся сквозь запертые ставни лучи света и уверяли, будто слышали там звуки, похожие на стоны. А это доказывало, что какие-то живые существа бывали в этих двух домах, но оставалось неизвестным, принадлежали ли эти существа к земному или другому миру. Поэтому жильцы двух других домов, примыкавших к первым двум домам, подумывали иногда, не лучше ли и им последовать примеру своих соседей. Несомненно, что только благодаря этой страшной славе мэтр Рене приобрел общепризнанное и исключительное право не гасить огня после определенного часа, освещенного обычаем. Ни ночные дозоры, ни ночная стража, не осмеливались беспокоить человека, приближённого к её величеству как парфюмер и соотечественник. Предполагая, что наш читатель, вооружённый философией XVIII века, не верит ни в колдовство, ни в колдунов, мы приглашаем его последовать за нами, В жилище парфюмера, который в эту эпоху суевее наводила на всю округу такой ужас. Сама лавка парфюмера в нижнем этаже пустела и погружалась в темноту с 8 часов вечера, когда она закрывалась, с тем, чтобы открыться только на следующий день, иногда ещё задолго до рассвета. Тут ежедневно шла продажа мазей, духов и всяческой косметики, составлявших предмет торговли из воротливого химика. Два ученика помогали ему при розничной продаже. Они не оставались в лавке на ночь, а ночевали на улице Каландр. Вечером они уходили перед самым закрытием лавки, а утром разгуливали перед ней, пока им не отворят дверь. В лавке, как мы сказали, было теперь безлюдно и темно. А внутри лавки, занимавшей большую комнату, были ещё две двери, выходившие на две лестницы. Одна из лестниц потайная, была пробита в толще боковой стены. Другая внешняя шла к лестничной наружной клетке, видной из набережной, той, что теперь зовётся Августинской, из высокого берега реки, где теперь КДЗ Арфевр. У обе лестницы вели в комнату второго этажа, по величине равную комнате в нижнем этаже. Только ковёр, протянутый вдоль по линии моста, делил верхнюю комнату на две половины. В задней стене первой половины была дверь с наружной лестницы, а в боковой стене второй половины дверь с потайной лестницы, но эту дверь входящие не видели, так как её скрывал резной высокий шкаф. соединённой с дверью железными крюками таким образом, что когда открывали шкаф, то отворялась и потайная дверь. О существовании последней двери знали лишь Екатерина и Рене. По этой лестнице Екатерина входила и уходила, а нередко, приложив ухо или глаз к пробитым в стене шкафа дыркам, подслушивала и подглядывала то, что происходило в самой комнате. В двух других стенах второй половины находились друг против друга ещё две двери, ничем не скрытые. Одна вела в небольшую комнату с верхним светом, в которой помещались горн, перегонные кубы, тигли и реторты это и была лаборатория алхимика. Другая дверь вела в маленькую келью, наиболее своеобразное помещение во всём доме. В ней не было никакого источника дневного света, ни ковров, ни мебели, а только какое-то каменное сооружение, напоминавшее алтарь. Полом служила каменная плита, стёсанная на четыре ската, а с центра к стенам кельи, где небольшой жолоб огибал всю комнату и кончался воронкой, в отверстии которой виднелись воды сены. На вбитых в стену гвоздях висели инструменты странной формы. Концы их были тонкие, как иглы, а лезвия отточены, как бритвы. Одни из этих инструментов блестели, как зеркало, другие имели матово-серую или темно-синюю закалку. В дальнем углу три пыхались две курицы, привязанные за ногу одна к другой. Эта келья и была святилищем предсказателя судьбы. Вернёмся в комнату, разделённую ковром на две половины, куда вводили обычных посетителей, желавших погадать. Здесь находились египетские ибисы, мумии в золочёных пеленах, чучело крокодила с открытой пастью, висевшей под потолком. черепа с пустыми глазными впадинами и оскаленными зубами. Наконец, пыльные, объеденные крысами козероги. Такая смесь била по сидятелю в глаза, возбуждая в нём различные переживания, мешавшие ему собраться с мыслями. За занавеской стояли мрачного вида амфоры, особенные ящички и склянки, Всё это освещалось двумя совершенно одинаковыми серебряными лампадами, как будто похищенными из алтаря Санта-Мария-Новелла или из церкви Деи да Серви в Флоренции. Наполненные благовонным маслом, они висели под мрачным сводом на трёх почерневших цепочках каждая и разливали сверху желтоватый свет.